Значительно меньше. Меня интересуют люди гестапо и сс типа Скорцени и его группы, Кальтенбруннера и его окружение Эйхмана и его приближенных. кальтенбрунера повесили, Эйхман скрылся. Скорцени получает на завтрак поридж со сливками в вашем лагере. Судом не пахнет. Австрийские нации особые, они допускались в рейхсканцелярию, фюрер был неравнодушен к австрийцам,